Старшина объясняет новобранцам суть земного притяжения. Если, например, камень подбросить вверх, то он упадет на землю. Это означает, что на него действует сила земного притяжения. А если он упадет в воду, спрашивает новичок? Это нас не касается, этим занимаются на флоте. Стоит дневальный в казарме. Кругом чистота. а на полу лежит окурок. Заходит полковник, показывает на окурок и грозно спрашивает, чей? Не знаю. Узнать. н е в а л ь н о убегает в казарму, через некоторое время прибегает и докладывает, товарищ полковник, старики сказали, что окурок не чей, можете курить. У командира сломалась рация на бронетранспортере, он построил личный состав и говорит, у меня на бронетранспортере «Сломалась рация! Кто починит, поедет в отпуск!» Из строя раздается голос. «Товарищ командир, у вас рация на чем? На полупроводниках или на лампах?» «Повторяю для дебильных! На бронетранспортере сломалась рация!» Перед строем курсантов стоит полковник и говорит. «Если вы...» Такие тупые, что не можете запомнить приказ командира, то купите себе блокнот и записывайте, как это делаю я. В пустыне встречаются осел и прапорщик. Осел спрашивает, ты кто? Прапорщик посмотрел по сторонам. Никого нет, я офицер. А ты? Осел посмотрел по сторонам и говорит, а я лошадь. Прапорщик идет по дороге, тянет за собой веревку. Начальник штаба спрашивает, зачем вы за собой веревку тащите. Прапорщик недоумевает, а что, надо ее впереди толкать? Прапорщик наставляет солдатам. Все начинается с малого. Сегодня ты не вышел на зарядку, завтра у тебя не подшит воротничок, а в субботу ты пойдешь в увольнение, напьешься и убьешь человека. — Товарищ прапорщик, скажите что-нибудь. — с м и р н о Да нет, что-нибудь ласковое, нежное, вольно. — Генерал, товарищ прапорщик, остановите поезд. — Поезд! Стой! Раз, два! Генерал сидит в поезде и пишет мемуары. Под окном ракочет танк. Генерал высовывается из окна. — Товарищ прапорщик, заглушите танк! — а Из объяснительной. Я выбежал в туалет, чем мать родила, в трусах, майке и сапогах. Товарищи бойцы, времени у меня мало, поэтому буду говорить не думая. Короткими перебежками от меня до следующего дуба. Марш! Товарищ прапорщик, растягай, с это рыба или мясо? Дурак, это команда. Вы курсант или где? Вы в строю или кто? Здесь вам не тут. Здесь вас быстро, вас быстро отучат водку п ь я н с т в о а т ь и беспорядки нарушать. Товарищи, все, что запрещается, прошу всех соблюдать. Водку в казарме пить? Не позволю, это вам не детский сад. Когда курсанта ругают, он должен встать и покраснеть. Сапоги нужно чистить с вечера. ч о б утром надевать на свежую голову. В воинскую часть приходит старушка. Вызовите мне капрала Джима, я его бабушка. Капитан, это невозможно, мадам, так как капрал полчаса назад отпросился на ваши похороны. В уставе израильской армии появился новый пункт, запрещающий отвечать вопросом на вопрос. Это связано с тем, что участились случаи, порой доходившие до курьеза. Так один солдат на вопрос а